Без джима двери закрылись, словно группа была единым организмом, где каждый участник играл роль жизненно важного органа, без которого его хозяин просто погибает. Тоже и Лед Многим памятны их выступления 13 июля 1985 года на шоу Live Aid. Место за ударной установкой занял Фил Коллинз, барабанщик экстра-класса, но концерт стал пыткой для бывших Цепелинов. Пейдж расхаживал по сцене, пытаясь играть на совершенно расстроенной гитаре, а Плант, вцепившись в микрофон, не пел, а скорее простуженно хрипел. Всё это напоминало пародию на великую группу. Не исключено, что Мэнсон чувствовал приближение этого момента и предпочёл кончинить тюрьму. Быть может, он испугался и решил подставить другого, вернее, других. Ведь каким-то чудом самый известный маньяк-убийца Америки и его соратники избежали смерти, угодив в тот короткий период, когда смертная казнь в штате Калифорния была отменена. Все же, наверное, любовь его от дептов возымела результат. Сила у него была. На суде Мэнсон держался нагло, именовал себя Иисусом Сатаной, произносил гневные речи и даже однажды Остановил взглядом стенные часы И всех поразило, как внезапно изменился Мэнсон И вместо вдохновенного оратора с облихом ветхозаветного пророка Перед публикой предстал тщедушный человечишка, Пустая оболочка с потухшим взором Архангел улетел, остался только фюрер Хотя Мэнсон и сейчас поет песни и пишет стихи Оставаясь единственным в Америке известным певцом, чьи записи не изданы и передаются из рук в руки. Как водится, через десятки лет история повторилась, но уже как фарс. В начале 90-х один американский музыкант избрал для себя странный андрогенный образ и нарёк его Мэрилином Мэнсоном, соединив имя топ-модели и фамилию серийного маньяка. «Сидеть надоело». Я встал и с намерением размяться вдруг почувствовал, что пол уходит у меня из-под ног. Чёрт, кажется, на меня опять накатило. Мне стало трудно дышать, я схватился за горло. Сердце глухо бухало в груди. Макушку и виски сдавило, будто в голову вросла дуга наушников. Мир стремительно терял краски. Пол под ногами стал как пластилиновый. Ступни ощущали омерзительную мягкость и податливость. Я опустил глаза, увидел далеко внизу свои ноги и поспешно отвёл взгляд. Так сильно закружилась голова. Мне показалось, что роста во мне добрых пять метров.